Природа эмоций Эмоции – вещь сложная. Когда вы поймете этот механизм, сможете эффективно контролировать проявление эмоций. Необходимо усвоить, что эмоции возникают и исчезают. Только что вы были счастливы, а через мгновение расстроены. В какой-то степени вы можете контролировать свои эмоции, но нужно понимать их непредсказуемость – Если рассчитываете вечно быть счастливым, быстро разочаруетесь, потому что когда перестанет получаться, начнете упрекать и винить во всем себя. Чтобы контролировать эмоции, примите тот факт, что они меняются. Отпустите их. Не отождествляйте себя с ними. Разрешите себе грустить и не спрашивайте, что со мной не так. Вместо этого позвольте реальности просто быть. Каким бы эмоционально стойким вы ни были, все равно будете грустить или впадать в уныние, Временами будут проявляться неуверенность, обида и стыд. Вы будете сомневаться в себе и в том, что можете быть таким, каким всегда хотели. Это нормально, потому что эмоции возникают и исчезают, что более важно. Негативные эмоции не дурны или бесполезны. Вы можете винить себя за негативные эмоции, можете видеть в них признак слабости – Может казаться, что с вами что-то не так, но ваши эмоции вовсе не плохие, они просто эмоции, ни больше, и не меньше. Подавленное состояние не делает вас хуже, чем счастье, которое вы испытывали три недели назад. Печаль не означает, что вы больше никогда не будете смеяться. Помните, страдания не из-за эмоций, а из-за того, как вы их воспринимаете. Негативные эмоции... Могут быть полезными. Иногда нужно коснуться каменистого дна, чтобы выплыть на поверхность. Даже самые стойкие люди периодически находятся в депрессии. Изобретатель Илон Маск никогда не думал, что у него может произойти нервный срыв, но это случилось, и он справился. Потеряв невесту, Авраам Линкольн несколько месяцев был в депрессии. Но это трагическое событие не помешало ему стать президентом Соединенных Штатов – Эмоции, даже негативные, играют определенную роль в вашем успехе. Позитивная роль негативных эмоций. Эмоции возникают не для того, чтобы сделать вашу жизнь тяжелее, а чтобы что-то сообщить. Без них вы не можете развиваться. По ощущениям, негативные эмоции эквивалентны физической боли. Физическая боль посылает мощный сигнал о сбое в организме и побуждает вас к действиям, Вы идете к врачу и обнаруживаете, что вам нужны срочные операции, диета или физические упражнения. Без боли вы бы об этом не узнали. Ситуация могла ухудшиться и привести к преждевременной смерти. Точно так же работают и эмоции. Они говорят, что нужно что-то делать в сложившейся ситуации. Возможно, с кем-то расстаться, сменить работу или взглянуть по-новому на историю, которая заставляет вас страдать. Быстротечная природа эмоций. Как бы подавлены вы ни были, каким сильным ни было горя, как ужасно вы себя не чувствовали, все это пройдет. Проанализируйте негативные эмоции, пережитые в прошлом. Вспомните худшие моменты жизни. Тогда вы наверняка были настолько поглощены своими эмоциями, что, казалось, они никогда не исчезнут. Вы и представить не могли, что снова будете счастливы. Но даже это прошло. Со временем тучи рассеиваются и выходит солнце. Эмоции приходят и уходят, депрессия пройдет, печаль исчезнет, а гнев ослабеет. Помните, если вы постоянно испытываете одни и те же эмоции, это сигнал, что в жизни нужно что-то менять. Мы поговорим об этом позже. Если страдаете от хронической депрессии, то стоит поработать со специалистом. Уловки эмоций Наверняка в минуты отчаяния вы чувствовали, что больше никогда не будете счастливы. Эмоции были настолько сильны, что казалось, они никогда не исчезнут. В этом нет ничего удивительного. Это распространенное явление. Негативные эмоции действуют как фильтр, который определяет качество вашей жизни. В трудный период любой жизненный опыт пропускается через этот фильтр. Хотя мир вокруг остается прежним, вы воспринимаете его совершенно по-другому, поскольку меняются чувства. Например, в период депрессии вас не радуют ни еда, ни фильмы, не хочется ничем заниматься. Во всем вы видите только плохое. А в хорошем настроении, все вокруг кажется замечательным, еда становится вкусной, вы дружелюбны, и даже повседневные дела доставляют истинное удовольствие. Не думайте, что после прослушивания этой книги вы больше никогда не будете унывать. Вы еще не раз взгрустнете и обидитесь. Но я надеюсь, что с каждым разом вы будете становиться мудрее и не забудете, что и это тоже пройдет. Должен признаться, что собственные эмоции часто обманывают меня. Я прекрасно знаю, что я – это не мои эмоции, но все же даю им слишком много воли и не всегда понимаю, что они лишь временные гости. А еще чаще забываю, что они – не я. Эмоции всегда приходят и уходят, а я остаюсь». И когда эмоциональная буря проходит, чувствую себя идиотом, что воспринял все так серьезно. Интересно, что внешние обстоятельства – не основная причина смены эмоционального состояния. Вы можете оказаться в той же ситуации, на той же работе, с тем же количеством денег на счету и с теми же проблемами, но при этом чувствовать себя совершенно по-другому. Оглянитесь назад, наверняка в прошлом такое не раз случалось». Пару часов или пару дней вы были в отчаянии, а потом возвращались в свое нормальное эмоциональное состояние. В период эмоционального стресса окружающая среда не менялась. Менялся лишь ваш внутренний диалог. Я советую сознательно выявлять подобные состояния и хитрые уловки эмоций. Если будете записывать эти события в дневник, вы поймете, как работают эмоции. Тогда вам будет легче управлять ими. Злая сила эмоций. Эмоция обычно представляет усиленную, заряженную мыслеформу. В силу ее перегретого энергетического заряда нам не просто оставаться в настоящем так, чтобы наблюдать за ней. Эмоция хочет завладеть тобой и обычно добивается успеха, пока в тебе не сформируется достаточно присутствия в моменте здесь и сейчас. Экхарт Толле. Сила момента сейчас. Негативные эмоции, подобные заклятию. Пока вы находитесь в их власти, вырваться почти невозможно. Вы понимаете, что постоянное прокручивание в голове одних и тех же мыслей бесполезно, но не можете выйти из потока. Вы как будто привязаны к ним, отождествляете себя с этими мыслями, поэтому чувствуете себя все хуже и хуже. Когда такое случается, рациональные аргументы перестают работать. Чем лучше эти эмоции совпадают с вашей личной историей, тем сильнее их тяга. Например, вы убеждены, что недостаточно хороши. Тогда вас могут терзать негативные эмоции, чувство вины или стыда за недостаточно хорошее действие. Так как вы раньше испытывали эти эмоции, они становятся автоматическими. Фильтрующая сила эмоций. Ваше эмоциональное состояние сильно влияет на восприятие жизни, заставляя действовать и вести себя иначе. Когда вы в хорошем настроении, у вас больше сил. И это дает уверенность в себе, открытость для новых действий, которые улучшают жизнь, возможность выйти из зоны комфорта или разрушить ее, больше эмоционального пространства для опоры в тяжелые времена, более интересные и творческие идеи, Доступ к другим позитивным эмоциям. Когда вы находитесь в дурном настроении, энергии становится меньше. И это приводит к пагубным последствиям. Отсутствие уверенности, которое влияет на все ваши действия. Нет мотивации, поэтому многое не готовы делать. Не хотите принимать новые вызовы и выходить из зоны комфорта. Не способны бороться с проблемами, склонны к негативным мыслям. Давайте рассмотрим реальный пример. Хочу рассказать вам историю из собственной жизни. Обе ситуации сложились в одинаковых внешних условиях. Единственное различие заключалось в моем эмоциональном состоянии. Ситуация один. Восторг, связанный с моим интернет-бизнесом. Я был полностью уверен во всем, что делал. Мне казалось, что все мои идеи прекрасны. Я с энтузиазмом работал над своими книгами и активно писал статьи. Хотелось делиться своей работой и продвигать ее. Я был открыт и мог смело выбирать новые пути. Принимал новые идеи, брался за новые проекты. Придумывал способы сотрудничества с другими авторами и начал разрабатывать новую коуч-программу для своих читателей. Я не боялся выйти из зоны комфорта. Это стало легко. Свободно общался с незнакомыми людьми в Фейсбуке. Получил больше эмоционального пространства, я не прекращал работы над проектами, даже когда не было мотивации. Мне приходили в голову творческие идеи, я был открыт и постоянно придумывал что-то для книг, статей и других проектов. Я буквально притягивал к себе позитивные эмоции. В то же время легко отвергал негативные мысли и не отождествлял себя с ними. Ситуация вторая. Легкая депрессия из-за отсутствия результатов. Пропала уверенность. Я начал сомневаться в себе и тех проектах, над которыми работал. Неожиданно все стало казаться бесполезным или недостаточно хорошим. Меня одолевали негативные мысли. В чем смысл? Мне не следует это делать. Я полный идиот. Естественно, продвигать свои идеи в таком состоянии стало практически невозможно. Следом исчезла мотивация. Мне вообще ничего не хотелось делать. Негативные мысли прочно поселились в моей голове, и я не мог от них избавиться. Одни и те же мысли крутились, как заезженная пластинка. Они казались абсолютно реальными и окрашивали всю мою жизнь. Мне стало трудно принимать новые вызовы. Сил совсем не осталось, не хотелось покидать зону комфорта и браться за сложные проекты. Во мне не осталось настойчивости и упорства. «Стало трудно заканчивать начатые дела, я слишком медленно делал то, что должен был». Негативных мыслей становилось все больше и больше. Я буквально притягивал их к себе. Хотя эти мысли появлялись и раньше, теперь они буквально оккупировали мой разум. Отождествляя себя с ними, я испытывал все больше негативных эмоций. Между этими ситуациями прошло всего несколько дней. Внешняя среда не изменилась но мое эмоциональное состояние было разным, и это заставляло действовать по-разному. Магнетическая сила эмоций. Эмоции действуют как магниты. Они притягивают мысли той же волны. Вот почему, когда вы находитесь в негативном состоянии, негативные мысли появляются одна за другой, а привязанность к этим мыслям лишь усугубляет ситуацию. Как писал Экхард Толле в «Силе момента сейчас», Часто между мышлением и эмоциями формируется порочный круг. Они подпитывают друг друга. формы создает увеличенное отражение самой себя в виде эмоции, а частота вибрации эмоции питает изначальную мыслеформу. Вот что можно сделать, чтобы освободиться от этой магнетической силы эмоций. Разрушение магнетической силы эмоций. Предположим, на работе выдался плохой день, и вы в ужасном настроении. Подавленное состояние вызывает еще больше негативных мыслей. Неожиданно приходят мысли, что в 30 лет вы все еще одиноки, и начинаете терзать себя за это. Потом переключаетесь на свой лишний вес. Потом вспоминаете, что следующая суббота рабочая, и расстраиваетесь из-за утомительного рабочего графика». Видите, как в плохом настроении легко формируются негативные мысли. Чтобы такого не случалось, нужно избавиться от привычки группировать негативные мысли. Пример из реальной жизни. У меня были проблемы с коленями, поэтому доктор запретил мне заниматься спортом. Я всегда любил спорт, и это стало источником эмоциональной боли. Колени беспокоили меня редко, но когда начинали болеть, появлялись негативные эмоции. Однажды, анализируя свои мысли, я понял, что боль в коленях плохо влияет на мое настроение, вызывает негативные эмоции и формирует цикл обратной связи. Боль заставляла меня сосредотачиваться на том, что шло не так и в работе, и в личной жизни. В результате я находился в этом состоянии часами, а то и днями. Поэтому, как бы хороша ни была жизнь, если большую часть времени вы будете тратить на размышления о проблемах, депрессия неминуема. Чтобы сократить количество негативных эмоций, нужно разделять проблемы на категории. Не позволяйте разуму чрезмерно драматизировать ситуацию и собирать воедино несвязанные между собой проблемы. Это лишь ухудшит ваше состояние. Помните, негативные эмоции существуют только в вашем разуме. По отдельности большинство проблем не так уж и серьезны, а вы вовсе не обязаны решать их все одновременно. Обращайте внимание на свое состояние. Фиксируйте негативные эмоции. Изучайте, что их запускает. Чем чаще вы будете это делать, тем легче будет выявить шаблоны. Например, вы уже два дня в печали. Задайте себе несколько вопросов. Что запустило мои эмоции? Что подпитывало их в течение двух дней? Какую историю я себе рассказывал? Как и почему я сумел выбраться из этого состояния? Чему я могу научиться в этой ситуации? Ответы на эти вопросы будут для вас бесценны. Они помогут в будущем справляться с похожими проблемами. Ваша эмоциональная доступность. Мы уже поняли, что разум порождает мысли, совпадающие с вашим эмоциональным состоянием. Верно и обратно. Ваш разум не способен на мысли, которые идут вразрез с вашими чувствами в конкретный момент. Даже если вы попытаетесь думать о хорошем, разум не откликнется на эти попытки. Поэтому позитивное мышление не поможет вам улучшить свое эмоциональное состояние во время депрессии. Эмоциональная отправная точка. Как часто в состоянии депрессии окружающие советовали вам взбодриться? Помогало ли это? Скорее всего, нет. Ваше эмоциональное состояние попросту не давало доступа к таким эмоциям. В книге «Просите и дано будет вам» и и Джерри Хикс предлагают модель, которая объясняет взаимосвязь эмоций и помогает переходить по лестнице от негативных к более позитивным. Например, депрессия или безнадежность расположены на нижней ступеньке. За ними следует гнев. Это означает, что в состоянии депрессии признаки гнева – подъем по эмоциональной лестнице. Это логично. В состоянии гнева энергии у вас больше, чем во время депрессии. Недавно я был в депрессии, а потом ощутил гнев. По какой-то причине я устал от истории и оправданий в моем разуме и разозлился. Энергию гнева я использовал, чтобы закончить начатые дела. Мне удалось создать импульс и подняться по эмоциональной лестнице. Когда бы не возникли негативные эмоции, ищите те, что дают вам больше энергии. Некоторые негативные эмоции, например, гнев, помогут вам преодолеть более вредоносные безнадежность и подавленность. Только вы знаете свои эмоции. Если гнев приносит пользу, принимайте его. Эмоции и ментальное страдание. Вы сами причиняете себе массу ненужной боли. Потому что начинаете страдать каждый раз, когда зацикливаетесь на неприятных эмоциях. Прекрасный пример – реакция на физическую боль. Ощутив боль, вы сразу стараетесь ее истолковать. В процессе интерпретации вы порождаете негативные мысли, а отождествление с этими мыслями порождает ментальное страдание. Вот несколько примеров мыслей, которые возникают в подобных ситуациях. «А что, если эта боль никогда не пройдет? Что, если я не смогу больше делать А, Б, В из-за этой боли? Что, если мое состояние ухудшится? Что, если мне понадобится операция?» А вдруг я не смогу работать, у меня есть важный проект, который нужно закончить вовремя. Это боль не дает жить спокойно. У меня нет денег. Как я оплачу больничные счета, если состояние ухудшится?» Такой внутренний диалог заставляет страдать, но не помогает решить проблему. Вы можете нормально работать и делать все, что нужно, не думая о беспокойстве. Но проблема не в негативных эмоциях, а в ментальном страдании, которое вы создаете из этих эмоций. Еще один пример ментального страдания – прокрастинация. Сколько раз вы откладывали работу на несколько дней или недель, а потом понимали, что не хватает времени ее делать? Что было самым тяжелым – сама работа или время, которое вы потратили на беспокойство из-за нее? Не мучила ли вас бессонница из-за навязчивых мыслей? Какой тяжелый день вас ожидает? Стоило лишь представить, что предстоит сделать – как вы сразу чувствовали себя обессиленным и уставшим. Психологи доказали, что много наших сил уходит на ментальное страдание. Если серьезно, целый день за офисным столом не так утомителен, но в конце рабочего дня многие из нас чувствуют себя уставшими. В книге «Как перестать беспокоиться и начать жить» Дейл Карнеги пишет, один из самых выдающихся психиатров Америки, доктор Брилл, идет еще дальше. Он утверждает... Сто процентов усталости работника, сидящего за столом и пребывающего в добром здравии, связаны с психологическими факторами, то есть с факторами эмоциональными. Люди сами создают себе страдания. Слушая эту книгу, вы поймете, насколько это глупо. Вы увидите вокруг себя тех, кто застрял в прошлом, которое нельзя изменить, родственников и друзей, беспокоящихся о будущем, которого нельзя предсказать, вы начнете замечать, как люди постоянно думают об одном и том же, ходят кругами, пытаясь решить проблему, существующую только в их голове. Тысячи лет мыслители твердили нам, что все проблемы живут только в нас. Они постоянно предлагали заглянуть внутрь себя. И многие ли прислушались к ним? Большинство из нас зависят от собственных проблем. Вместо того, чтобы расслабиться, мы жалуемся. Изображаем жертву, виним других или обсуждаем свои проблемы, не делая ничего, чтобы их решить. Чтобы избавиться от душевного страдания, нужно перестать воспринимать собственные эмоции в негативном и лишающем сил свете. Почему проблем не существует? Если пойти дальше и взглянуть на реальность объективно, можно сказать, что в действительности проблем не существует. И вот почему. Того, на чем вы не сосредотачиваетесь, не существует. Проблема существует лишь тогда, когда вы обращаете на нее внимание. С точки зрения разума, того, о чем вы не думаете, не существует. Представьте, что вы потеряли ноги. Если вы примете эту ситуацию сразу же и не станете об этом думать, проблемы не возникнет, а вместе с ней не будет и душевного страдания. Вы просто будете жить в реальности. Проблема существует только во времени. Она может быть в прошлом или будущем. А прошлое и будущее есть только в нашем разуме, но не в действительности. Чтобы проблема существовала, ее нужно признать. То есть вы должны воспринимать ситуацию как проблему. В противном случае это не проблема. Принять такую идею нелегко, но очень важно В следующей части мы обсудим различные факторы влияющие на ваши эмоции упражнение исследуйте природу эмоций с помощью раздела 1 рабочей тетради что такое эмоции природа эмоций